Апология Сократа дает ясное изображение человека определенного типа, человека уверенного в себе, великодушного, равнодушного к земному успеху, верящего, что им руководит божественный голос и убежденного в том, что для добродетельной жизни самым важным условием является ясное мышление. Если исключить последний пункт, то Сократ напоминает христианского мученика или пуританина. В последней части своей речи, в которой он обсуждает то, что происходит после смерти, невозможно не почувствовать, что он твердо верит в бессмертие и что высказываемая им неуверенность лишь напускная. Его не тревожит, подобно христианам, страх перед вечными муками. Он не сомневается в том, что его жизнь в загробном мире будет счастливой. В Федоне платоновский Сократ приводит основания для веры в бессмертие. Действительно ли эти основания оказали влияние на исторического Сократа, сказать нельзя. Едва ли можно сколько-нибудь сомневаться в том, что исторический Сократ утверждал, что им руководил оракул или демон. Невозможно установить, аналогично ли это тому, что христианин назвал бы голосом совести, или это являлось ему как действительный голос. Жанну Д'Арк вдохновляли голоса, что представляет собой обычный симптом душевной болезни. Сократ был подвержен каталептическим трансам. Во всяком случае, это представляется естественным объяснением того случая, который однажды произошел с ним, когда он был на военной службе. Погрузившись с раннего утра в какое-то размышление, он стоял и думал. Так как дело у него не подвигалось вперед, он не прекращал течение своих мыслей и все стоял, Наступил полдень. Люди стали обращать на это внимание и с удивлением говорили один другому. Вот Сократ с раннего утра стоит чем-то озабоченный. Наконец, когда наступил уже вечер, некоторые из тех, кто был помоложе, дело происходило летом, вынесли из палаток после вечерней еды матрасы, отчасти, чтобы спать на холодке, отчасти чтобы наблюдать, будет ли Сократ стоять и ночью. Он простоял до зари и солнечного восхода, затем, совершив молитву солнцу, ушел. Подобного рода факты в меньшей степени были обычным явлением у Сократа. В начале «Пира» у Платона описывается как «Сократ и Аристодем», отправились вместе на обед. Но Сократ, будучи в состоянии рассеянности, отстал от Аристодема. Когда Аристодем пришел, хозяин дома, Агафон, спросил, а сократ то что ж ты не привел к нам? Аристодем удивился, обнаружив, что Сократа не оказалось с ним. Послали раба искать Сократа, и он нашел его у соседней входной двери. Сократ этот пошел назад, остановился у соседней входной двери и на мой зов сказал, что не желает идти к нам, сказал раб. Те, кто хорошо знали Сократа, объяснили, что у него такая привычка, отойдет иной раз, куда придется, и стоит. Они оставили Сократа в покое, и он пришел, когда обед наполовину был уже окончен.